Глава 81. Эдит. Мюнхен, Германия. Январь 1946. Эдит сидела одна, скрестив под собой ноги на холодном полу посреди комнаты и разглядывала огромный холст, изображающий морскую битву, когда заметила, что кто-то стоит в дверях. Рядовой Банелли. Доминик. Она видела, как он помедлил, а потом повернулся, чтобы уйти, но она торопливо вскочила на ноги и расправила юбку. Зимний свет из высокого окна поливал ее ледяным серебром и отражался в слезах, которые катились по ее раскрасневшимся щекам. Доминик замер. «Мисс?» Эдит подняла к лицу бледную руку и смахнула слезы. «Извините». Всхлипывая, сказала она, «Это ничего». «Не похоже на ничего», — сказал Доминик. Эдит собрала одной рукой волосы и откинула их с лица. «Генрих больше всего любил такие картины». Она показала на картину с морской битвой. На ней корабельные пушки полили куда-то во тьму. Я приводила его в музей после закрытия, и мы вместе гуляли по пустым галереям. Было хорошо. Даже несмотря на то, что по ее лицу снова побежали, спускаясь по щекам и встречаясь где-то на подбородке слёзы, через них все же пробилась улыбка. Он мало что понимал в искусстве, но всегда любил батальные сцены. Он всегда понимал, что картина прекрасна, даже если не знал почему. Когда я пошла учиться, он все время дразнил меня, что я описываю все. Как это слово? Правильно. Соответствующее. Терминами. Она всхлипнула, слегка улыбаясь. Он говорил, что самая лучшая красота красива ненамеренно. На последнем слоге ее голос сорвался. Она прикрыла рот рукой и всхлипнула. Американец неловко положил руку ей на плечо. Эдит изо всех сил постаралась снова собраться с голосом. «Они все уничтожили». Она посмотрела на Доминика, уже не пытаясь остановить слезы. «Зачем они все забрали?» «Хотел бы я знать», — сказал Доминик. Эдит услышала надрыв в его голосе, и ей показалось, что она видит, как в его глазах тоже собираются слезы. «Мой отец всегда учил меня, что искусство дает людям стимул к жизни, и поэтому мы должны сохранять его, делиться им». Я никогда не понимала, как кто-то может думать, что вот так вот владеет кусочком прошлого. Прошлого, которое принадлежит всем нам. Доминик взял себя в руки. Ваш отец, наверное, умный человек. Я никогда не думал, что буду рисковать жизнью за картину. И все же, — проговорил он, — именно этим мы и занимались все эти месяцы. Я рад, что, по крайней мере, некоторые люди думают, что оно того стоило. Стоило, мистер Боннелли! Почти шепотом сказала Эдит. «Доминик». В повисшей, будто бы бесконечной тишине, нарушавшейся только попытками Эдит перевести дыхание, они стояли болезненно близко друг к другу. Она почувствовала, что где-то в животе рождается ощущение, которого она не чувствовала с вечера накануне того, как села на поезд в Краков. В присутствии этого американского солдата она чувствовала себя удивительно безопасно. На секунду ей подумалось, что он может сейчас сжать ее в объятиях и пути назад не будет. Это было бы так естественно. Часть ее хотела оказаться в его теплых, безопасных объятиях. В глубине души она знала, что если он попытается, она не станет сопротивляться. Вместо этого Доминик рассеял чары. Он сделал шаг назад, а Эдит ладонями обеих рук стерла со щек слезы. Последовав его примеру, она отошла. Она смотрела, как он переплетает пальцы в замок за спиной и ходит туда-сюда по темной комнате. Перед Мольбертом с портретом Чичили и Галлерани Доминик остановился. Он подошел на шаг ближе к картине и показал на белое создание, устроившееся у Чичили и Галлерани на руках. «Этот зверь!» — сказал он. «Он похож на крысу!» Всё собравшееся вокруг них напряжение внезапно рассеялось. Эдит повернулась и рассмеялась. Слезы ушли. «Это горностай!» «Но ты не сильно ошибся, это такой грызун!» «Зачем это такой богатой красивой девушке таскать за собой грызуна?» Эдит покачала головой. «Ты смешной, Доминик», — сказала она, спрятав часть улыбки за локоном волос. «Белый горностай — символ чистоты!» «Знать отделывала их мехом свои одеяния!» «Возможно, это только символ, а не настоящий питомец!» Но многие дамы действительно держали хорьков в качестве домашних животных. «Странное домашнее животное», — сказал Доминик. «По мне так все равно похоже на крысу». Эдит засмеялась и подтолкнула его за плечо. «Перестань мне тут мешать. Иди, дорисовывай свой набросок».